Переговоры. 1. Отдай оружие, брат. Декатан старался говорить спокойно и ровно. В конце галереи за большой каменной дверью находилась палата, где клейв нобли бастионов будут слушать их петицию. На время заседания двери запирались, и входить в палату с оружием было сторожайше запрещено. Ультрамарину это очень не нравилось. Легиона со старта не сдают оружие. Как говорит мой лорд Джелеман, единственный способ забрать у воина ультрамара Болтер – вырвать его из похолодевших мертвых рук. А мой лорд Вулкан советует в безвыходных ситуациях проявлять сдержанность. Прагматизм вместо гордыни позволяет преодолеть кажущиеся неразрешимыми противоречия. Декатан отсоединил от своего Болтера магазин и вынул заряд из патронника прежде чем передать оружие церемонии мейстеру. Отдай его, Аркадис. Мы не можем вести переговоры вооруженными и в доспехах, и не можем отказаться от них. Грозовая птица была уничтожена. а бросок через зловонное болото не улучшил настроение Аркадиса. Хотя Гекатан и нес оружейницу на руках, чтобы ускорить их продвижение. Мы станем беззащитными. Гекатан снова старательно изобразил полное спокойствие. «Воин Легиона никогда не бывает беззащитным, брат!» «Из похолодевших мертвых рук, запомни, я ангел смерти, я и есть смерть!» Появившиеся в галерее маршалы в тяжелых доспехах наставили на ультрамарина роторные пушки. Аркадис активировал меч. Сталь воинственно зазвенела. «Поднять оружие на одного, значит поднять оружие на всех Легиона Састартес!» Крепкая хватка на запястье усилила его гнев, но остановила назревающее кровопролитие. Гекотан держал его крепко, в красных глазах горел огонь. «Подумай, любое совершенное здесь убийство не поможет нашему делу, а погубит его, и нас заодно. Воспользуйся мудростью, данной тебе вашим отцом». Аркадис нехотя, но признал его правоту и уступил. Зло, глядя на успокоившихся маршалов, снял себя оружие. Он уже собрался пройти в зал, но двое маршалов преградили ему путь. Аркадец свирепо уставился на них. «Что еще?» «Ваши доспехи тоже», — пояснил старший маршал. Ультрамарин покачал головой и, отстегивая латную перчатку, уныло взглянул на Гикатана. «Все веселее и веселее!» Персифея подошла ему помочь. «Смотри, чтобы с ними все было в порядке!» — полголоса грозно приказал Аркадис. Оружейница кивнула, осторожно снимая наручи. Старший маршал наблюдал за ними. «Кто говорит за Империум?» «Я!» — заявил Аркадис. Он снял нагрудник и стащил себя под доспешник. Стала видна причудливая бионика, наследие улан где он погиб в битве с зеленокожими. Находясь в коме, он не видел последнюю войну императора и величайшую из его побед. Вместо этого он очнулся в мире, утратившем всякий смысл. Гикотан улыбнулся, тоже начиная снимать доспех. Разве он не прирожденный переговорщик?